Как жаль, что бесполезно жизнь прошла, погибла будто выжжена дотла. Как горько, что душа томилась праздно и от твоих волнений отошла.